32. Первый бумажный змей прилетел сразу после завтрака, когда Сэм, стоя в боксерских трусах возле решетки, с наслаждением затягивался сигаретой. Прислал змея проповедник, и новости в нем сообщались малоприятные. «Дорогой Сэм, сказочный сон закончился!» Господь раскрыл передо мной прошедшей ночью картину будущего. Лучше бы он этого не делал. Картина грандиозная, могу описать ее в деталях, если захочешь. Суть в следующем. На переднем плане ты рядом с Создателем, совсем рядом, понимаешь? Он просил передать тебе. Готовься. Он ждет. Путешествие будет трудным, однако результат его вдохновляет. «С любовью, твой брат Рэнди!» «Счастливого пути!» — пробормотал Сэм, комкая бумажонку и бросая ее на пол. Проповедник медленно, но явно сходил с ума, и помочь ему было нечем. Месяца два назад Сэм заготовил несколько петиций, чтобы отослать органам надзора, когда брат Рэнди окончательно лишится рассудка. За стеной справа через решетку просунул руки Гулит. «Как дела, Сэм?» «Всевышний раскрывает мне объятия». «Да ну!» «Уж поверь, ночью проповедник видел вещий сон». «Что ж, тогда поблагодари Бога». «Правда, сон больше походил на кошмар». На твоем месте я не принимал бы его близко к сердцу. Рэнди совсем рехнулся и видит сны даже его. Вчера говорили, что он уже целую неделю льет слезы. Рыдания-то ты слышал? Хвала создателю нет. Бедняга, я составил для него несколько прошений. Так, на случай, если меня уже здесь не будет. Хочу, чтобы ты забрал их к себе. «А что мне с ними делать?» Получь, точные инструкции. Бумаги нужно переслать его адвокату». Гулит задумчиво присвистнул. «Сэм, Сэм, без тебя я здесь пропаду. Со своим я не говорил уже больше года. Твой юрист — законченный маразматик. Ну, так помоги мне избавиться от него, прошу». Своих же ты сплавил. Помоги дать недоумку полный расчет. Сам я не знаю, как это делается. — И кто тогда будет представлять твои интересы? — Твой внук. Скажи ему, пусть возьмет мое дело. Сэм заулыбался. Через минуту он уже громко смеялся, чего доброго Адам войдет в аппетит и примет на себя заботы о всей скамье. «И что вызвало у тебя такое веселье?» — обиженным голосом осведомился сосед. «Ты считаешь, он горит желанием взять твое дело?» «Да брось, Сэм, ну поговори с ним. Мальчишка, видать, умен, если он твой внук». «Если? А если меня отправят в газовку? Ты доверишься адвокату, который только что потерял своего первого клиента?» ну не знаю расслабься джей би у тебя впереди годы и сколько их лет пять не меньше можешь поклясться даю слово или ты предпочтешь расписку ошибусь предъявляй иск очень остроумно сам очень Хлопнула дверь, в коридоре зазвучали тяжелые шаги Клайда Пакера. Возле камеры номер шесть сержант остановился. «Привет, Сэм!» «Привет, Пакер!» «Наденьте ваш красный фраг, сэр! К вам гости!» «Кто?» «Человек, жаждущий общения!» «Кто?» — повторил Сэм, поспешно натягивая спортивный костюм. Рука его автоматически опустила в карман пачку сигарет. Сэму было наплевать на посетителя и его нужды, но визит с Волей означал совершенно непредвиденную смену обстановки. «Поторопись, мой адвокат!» Ноги Кейхола никак не попадали в резиновые тапочки. «Нет!» Пакер стянул его запястье наручниками, Распахнул дверь камеры. Выйдя в сопровождении сержанта из отсека «Эй», Сэм остановился перед другой дверью, той, за которой находилась комната, где он беседовал с Адамом. Гигант освободил сидельцу руки и втолкнул его в комнату. Взгляд Сэма упал на пышнотелую даму, сидевшую за перегородкой. Он потер кисти, сделал два шага и опустился на стул. Дама была ему незнакома. Закурив, Сэм принялся рассматривать женщину в упор. Посетительница чуть подалась к оконцу. «Мистер Кэйхол, меня зовут доктор Стигл», заметно нервничая представилась она и протянула Сэму визитку. «Я психоаналитик департамента исполнения наказаний». Сэм смотрелся в карточку. «Здесь обозначено ваше имя». Доктор Н. Ну, Стигал Совершенно верно. Странное имя н Впервые вижу женщину, которую зовут н Официально холодная улыбка исчезла с лица дамы, а спина ее судорожно выпрямилась. н всего лишь инициал. На это существуют определенные причины. И что он означает? — Не ваше дело. — Нэнси? Нора? Нонна? — При желании я указала бы это на карточке. — Не уверен. Должно быть, там значилось бы что-то ужасное. Ник? Нед? Не представляю себе человека, прячущегося за инициалом. — Я не прячусь, мистер Кейхол? — Зовите меня просто С, хорошо? У дамы вытянулось лицо. «Я пришла помочь вам?» «Слишком поздно, Энн». «Доктор Стигл, пожалуйста». «В таком случае советник юстиции Кейхол, пожалуйста». «Советник юстиции?» «Да, мэм. Законы я знаю получше, чем те олухи, которые обычно сидят на вашем месте». Посетительница позволила себе снисходительно улыбнуться. «Моя задача — предоставить вам всю возможную на данном этапе помощь. Вы не обязаны со мной сотрудничать, если не хотите». «Глубоко признателен за разрешение». «Просто дайте знать, если вам потребуются какие-либо лекарства». «Как насчет стаканчика виски?» Это средство вам противопоказано. Кем? Правилами внутреннего распорядка. А что входит в рецепт? Транквилизаторы, валиум, легкое снотворное. Для чего они? Они успокаивают нервную систему. С нервами у меня никаких проблем. Сон у вас нормальный? Над ответом Кейхул размышлял не менее двух минут. Честно говоря, не совсем. Вчера, например, я поспал не более двенадцати часов. Обычно это часов пятнадцать-шестнадцать. Двенадцати? Да. Вы часто бываете на скамье? Не очень. Так я и думал. Имея вы представление о том, чем мы здесь заняты, вы бы точно знали. — Средний заключенный проводит во сне около шестнадцати часов в день. — Понятно. Что еще я могла бы узнать? — О, множество полезных вещей. Вы бы знали, что Рэнди Дюпре медленно сходит с ума, но никого это не беспокоит. Почему бы вам не навестить его? «В Паршмане содержится пять тысяч человек, мистер Кейхол. Я...» «Тогда убирайтесь отсюда вон. Попробуйте ставить свои опыты на других. Я провел здесь девять с половиной лет и ни разу в глаза вас не видел. Теперь же, когда они вознамерились накачать меня газом, вдруг появляется искулап с корзинкой пилюль. «Пожалуйста, успокойтесь, ложитесь и умирайте». «Пожалуйста! Откуда такая забота? Вы служите штату Миссисипи, а штат оголтело гонит меня в могилу!» «Я выполняю свой долг, мистер Кейхол. «От вашего долга поднимается трупный смрад, Ник! Подыщите себе работу поприличней! Здесь вы лишь потому, что мне осталось всего тринадцать дней!» и власти хотят, чтобы я ушел из жизни с полным комфортом. Как специалист, вы заурядный неудачник, Нед. — Я не обязан выслушивать ваше оскорбление. — Тогда уноси свою безразмерную задницу. Ступай и больше не греши, милая. Подпрыгнув, как ужаленная дама схватила кожаный кейс. — По необходимости звоните. У вас моя карточка. — Обязательно, Ник. Только не сиди день и ночь у телефона. Подойдя к двери, Сэм Гулка хлопнул по ней ладонью. Когда в проеме возник Пакер, он вышел в коридор, не оглянувшись. Адам уже складывал бумаги, готовясь отправиться в Парчман, но тут зазвонил телефон. По словам Дарлен, дело было срочным. Так и оказалось. Абонент на дальнем конце провода представился клерком апелляционного суда в Новом Орлеане. «Протест адвоката Кейхула по вопросу конституционности казни в газовой камере, сказал клерк, получен в понедельник и будет рассматриваться судебным триумвиратом, члены которого хотели бы заслушать мнение обеих сторон». «Не сможет ли мистер Холл прибыть в Новый Орлеан завтра, в пятницу, к часу дня, для участия в слушании?» Адам едва не выронил трубку. «Завтра?» «Разумеется», — после секундного колебания ответил он. «Ровно в час», — напомнил чиновник и пояснил. «Как правило, во второй половине дня судьи не заседают. Однако, принимая во внимание сложившуюся ситуацию, они согласились сделать исключение». «Приходилось ли вам прежде, мистер Холл, выступать в апелляционном суде?» Это прозвучало как шутка, ведь он получил диплом всего год назад. «Нет». «Чтобы упростить вашу задачу, направляю факсом копию стандартных правил процедуры слушания». «Благодарю». Присев на край стола, Адам попытался собраться с мыслями. Через пару минут Дарлен принесла ему листки факса. «Свяжитесь, пожалуйста, с авиакомпанией и узнайте, какие на сегодня есть рейсы в Новый Орлеан». «Хорошо, сэр». Неужели его аргументация обратила на себя внимание суда? Хороший ли это знак или просто формальность? В короткой карьере адвоката ему пока лишь раз приходилось отстаивать перед судьей позицию своего клиента. Но тогда рядом был Эммит Уайков, да и судья тоже оказался знакомым. Происходило это в центре Чикаго, недалеко от офиса компании. Завтра же, в чужом городе, ему предстоит войти в совершенно незнакомый зал и иметь дело с людьми, которых он увидит впервые в жизни. Позвонив в Чикаго, Адам сообщил новость Гарнеру Гудману. У того имелся богатый опыт общения с апелляционными судами. Слушая старшего партнера, Адам несколько успокоился. По мнению Гудмана, новость была неплохой и нехорошей. Суд, естественно, рассмотрит протест. Такое уже случалось. Подобные заявления приходят в него пачками. «Ты справишься», — уверял Гарнер. «Только помни о выдержке. Не напрягайся. Могу прилететь в Новый Орлеан. Так, на всякий случай». «Не стоит, сэр. Я сам». «Держи меня в курсе». Положив трубку, Адам еще раз внимательно прочитал правила слушания, перебрал подготовленные бумаги. Затем позвонил в Парчман. Пусть Сэм не ждет его сегодня. Когда за окнами стемнело, Адам усилием воли заставил себя сесть за руль и отправиться в особняк тётки. Записка по-прежнему лежала на кухонном столе. Дверь в спальню Ли была чуть приоткрыта. Он негромко постучал. «Ли! Ли! С тобой все в порядке?» Послышался легкий шорох. «Да, дорогой, заходи». Адам ступил в комнату, присел на краешек постели. Спальню освещал лишь падавший из коридора слабый свет. Приподнявшись, тетя откинулась на подушку. «Мне уже лучше». Сказала она хрипловато. Как ты? Я в порядке. Меня беспокоит твое здоровье. Не волнуйся. Чертов вирус. Внезапно к его глазам подступили слезы. В спальне явственно ощущался запах перегара, то ли от водки, то ли от джина, а может, того и другого вместе. Лица тетки Адам видеть не мог. На фоне стены выделялся только ее неясный силуэт. «А что у тебя за лекарство? спросил он. «Не знаю. Какие-то таблетки. Доктор сказал, что через несколько дней все пройдет. Мне уже лучше, честное слово». «Грипп в конце июля?» — Адам хотел уточнить, но сдержался. «Есть ты в состоянии?» Нет аппетита. Могу я чем-то помочь? Чем, дорогой? Как у тебя дела? Какой сегодня день? Четверг. Такое ощущение, что я торчу здесь уже неделю. Вариантов было всего два. Либо подыграть тетке в надежде, что та одумается и забудет о выпивке, либо пойти на конфронтацию. В последнем случае неизбежно вспыхнет ссора. Вот как поступить? «Врачу известно, что ты пьешь?» Задержав дыхание, спросил он. Повисла долгая пауза. «Я не пью», — еле слышно выдохнула она. «Оставь, Ли. Я нашел в ведре бутылку. Пиво испарилось». «От тебя разит. Не пытайся меня одурачить. Ты опять в запое. Я хочу помочь». Она собралась силами, подтянула колени к подбородку. Адам терпеливо считал минуты. В спальне царила полная тишина. «Как там, папочка?» — наконец с горечью выдавила Ли. «Сегодня я его не видел». Не думаешь ли ты, что всем будет лучше, если он умрет? Нет. А ты? Время, казалось, остановилось. Тебе его жаль. Задумчиво произнесла тетка. Жаль. Он испытывает раскаяние. Да. Как он выглядит? Немощным стариком с сальными седыми волосами, стянутыми на затылке в пучок, с козлиной бородкой. Морщины, серая кожа. Во что он одет? В красный спортивный костюм. В таких ходят все смертники. Молчание. Тебе... Нетрудно жалеть его. — Нет. — Но видишь ли, Адам, я привыкла смотреть на самое иначе. — Как же? Тетка подоткнула вокруг ног одеяла и замерла. — Я всегда презирала отца. — И сейчас тоже? — Да. По-моему... Он заслуживает смерти. Почему? Долгая-долгая тишина. Наклонившись влево, тетка взяла со столика стакан, поднесла к рту. Спрашивать, что она пьет, адам не стал. О прошлом он с тобой говорит. Только когда я задаю вопросы когда я заводил речь о Бэдди. Но мы условились впредь не касаться этой темы. Сэм, причина его смерти. Это он понимает? Может быть. Ты пытался ему объяснить? Ты обвинял его? Нет. А стоило бы. Зря ты так снисходителен. Он должен знать, что сделал. — Думаю, он знает. Ты сама говорила, что ставить ему в упрек прошлые грехи несправедливо. — А Джо Линкольн, о нем вы вспоминали? — Я рассказывал Сэму, как мы побывали у вашего дома. Он спросил, известно ли мне имя Джо Линкольна. Я ответил «да». — Он что-нибудь отрицал? — Нет. Он сожалел о случившемся. — Лжец! Сэм был искренен. — Про суд Линча он говорил тебе? Адам прикрыл глаза. — Нет. — Еще бы! — Я не хочу об этом слышать, Ли. — Хочешь? Ты приехал ко мне с тысячей вопросов о нашей семье, Адам. — Две недели назад тебя раздирал интерес к прошлому Кейхолов. Теперь я знаю достаточно. — Какой сегодня день? — Четверг. Ты уже спрашивала. — Сегодня должна была родить одна из моих подопечных. Второго. В офис я не звонила. Наверное, из-за лекарств. И спиртного. — Ну да, черт побери. Да, я алкоголичка. Кто бросит в меня камень? Иногда мне просто не хватает решимости повторить то, что сделал Эдди. — Не заводись, Ли. Я хочу помочь тебе. — О, ты мне уже помог, Адам. Спасибо. До твоего приезда я держалась. Никакой выпивки. Спасибо. — Окей. Прости, я же не представлял, голос его сорвался. Тетка вновь поднесла к губам стакан. По спальне поплыл резкий запах Джина. Как-то раз мать рассказала мне одну историю, почти шепотом проговорила Ли. Слухи об этом ходили долгие годы. Еще до замужества мать узнала, что Сэм участвовал в расправе над молодым чернокожим. «Прошу, не надо!» Сама я отца не спрашивала, а вот Эдди решился. Мы с братом много раз обсуждали соседские сплетни, и однажды он взял да подошел к отцу. Поднялся жуткий крик, но в конце концов Сэм признал, что все слышанное нами — правда. «Меня это ничуть не беспокоит», — заявил он. Чернокожий парень изнасиловал белую девчонку, но поскольку скромностью жертва не отличалась, многие сомневались, было ли случившееся действительно изнасилование. Но так, во всяком случае, рассказывала мать. В то время Сэму исполнилось пятнадцать. Несколько мужчин пришли в тюрьму, выволокли оттуда парня и потащили в лес. Руководил ими отец Сэма вместе с братьями. «Хватит ли!» Парни отхлестали плетью, а потом повесили на суку. Дорогой папочка находился в самом центре событий. Отрицать этого он не мог, потому что кто-то заснял убийство на пленку. «Были фотографии?» — Да, несколько лет спустя один снимок оказался опубликован в книге о борьбе негров за гражданские права. Книга вышла из печати в сорок седьмом. Экземпляр ее Эдди откопал на чердаке. Мать хранила книгу долгие годы. — И на снимке был Сэм? — Да, с улыбкой, от уха до уха. Они стояли под деревом а над головами у них раскачивалось мертвое тело. В руке каждый держал по хлысту. Подпись к фотографии гласила «Суд Линча в Миссисипи, 36-й год». Снимок говорил сам за себя. «Где сейчас эта книга?» «Вон там, в комоде. На всякий случай я ее не выбросила. Пару дней назад в голову пришла мысль. «Может, ты захочешь взглянуть?» «Нет, не захочу». «А чего же? Тебе не терпелось познакомиться с прошлым своей семьи? Не стесняйся. Деды, прадеды, весь род Кейхолов застигнуты на месте, в глазах гордость». «Прекрати. А ведь были и другие казни». «Прекрати, Ли! Заткнись!» Тётка потянулась к стакану. «Что ты пьёшь?» «Сироп от кашля. Чушь!» Адам резко поднялся, сделал шаг к столику, и тетка с залпом выпила. Вырвав из её безвольной руки стакан, он принюхался. «Джин!» «В кладовке есть ещё. Принесёшь?» «С тебя уже хватит». «Хорошо. Я схожу сама». «Нет, Ли, сегодня ты не получишь ни капли, а завтра мы отправимся к врачу. Тебе необходима помощь». «К черту помощь! Мне необходим револьвер». Адам поставил стакан на шкаф, включил ночник. Тетка подняла голову. Глаза ее были красными, волосы всклокоченными. «Что? Страшное?» — она отвела взгляд. «Не очень. Тебе помогут ли? Завтра же». «Дай мне выпить, Адам. Пожалуйста». «Нет». «Тогда оставь меня одну. Это ты во всем виноват. Убирайся». «Иди спать!» Схватив с постели вторую подушку, Адам швырнул ее к двери. «Спать я буду здесь. Ты никуда отсюда не выйдешь». Тетка молчала. Он выключил свет, распростерся на толстом ковре. «Постарайся заснуть, Ли». «Ступай к себе, Адам. Обещаю. Я останусь здесь». «Нет, ты пьяна». Захочешь открыть дверь, я применю силу. — Ах, как мило! — Хватит, спи. — А не могу спать. — Ну, попытайся. — Давай поговорим о кейхолах. У меня есть еще парочка забавных историй. — Заткнись, Ли! Крик подействовал. Тетка внезапно стихла, повернулась на бок. Кровать на ее движение отозвалась негромким скрипом. Минут через пятнадцать дыхание Ли стало мерным. Спал Адам урывками. Пробуждаясь каждые полчаса, он смотрел в потолок, размышлял о тетке о предстоящей поездке в Новый Орлеан. Ближе к рассвету он сел, упершись спиной в дверь, и направил взгляд на стоявший возле окна стол. «Неужели книга и вправду там?» Подбивало искушение вытащить ее, прокрасться в ванну, увидеть фотографию. Но он не хотел ее видеть, как не хотел тревожить Сон Ли.